Глава десятая. Дина. Время 21.00, а я сижу и плачу от усталости. В голове уже не осталось ни одной приличной мысли, а отчет как-то нужно доделать. Мне до безумия было жалко себя за мою дурацкую пустую жизнь, за мое тупое упорство, за отсутствие сил, за невыносимую аритмию, в общем, все сразу накатило. Пахныков еще немного над своей сложной женской долей, я собрала последние остатки сил и приступила к отчету. Невзирая на то, что у меня безбожно кружилась голова, глаза резала от напряжения, а цифры плясали в мониторе на зло мне. «Веселитесь, гадины!» Закончила я его после полуночи. Ну и неделька выдалась. Прям горю на работе. Если я доживу до ее окончания, мне будет вообще ничего не страшно. Улыбнулась я своей же шутке, которая пришла мне на ум. Пока я шла к машине, сердце опять перестало попадать в ритм и отбивало чечетку, а голова налилась свинцом. Ну все, первые предвестники надвигающегося приступа. У меня опять затряслись руки. Так, главное успокоиться не нервничать. Может, сейчас все пройдет. Еле доехав до дома, я быстро приняла душ и легла в постель. Сердце уже билось в животе и выдавало мерцательную аритмию. В четыре утра я в поту сидела на кровати и раскачивалась из стороны в сторону, обхватив себя руками, пытаясь успокоиться. Я чувствовала, что у меня начиналось кислородное голодание. Главное не потерять сознание. Открытое окно почти до нуля градусов выморезало комнату, но мне было жарко. Казалось, что каждая клеточка моего тела горела огнем. Аритмия как будто пожирала меня изнутри. Поняв, что я все равно уже не усну, встала с кровати. Я села на табурет на кухне, включила чайник и начала щелкать канал на телевизоре. Ничего не найдя, оставила новостной канал, пусть хоть будет иллюзия, что я не одна в квартире. От нервов у меня заурчало в желудке. Решила подогреть суп, но от одного запаха еды у меня подступил спазм к горлу. Я побежала в туалет, и меня вывернуло одной желчью. Так, дела плохи. Мое тело опять облепил холодный пот. Похоже, я все испортила из-за своего упрямства. Ну зачем? Зачем мне это было нужно? Ведь сама довела себя до такого состояния. Мой врач пытался собрать мое сердце по кусочкам больше полугода – а я все испортила за одну неделю. Сидя на полу, я прислонилась к холодной стене. Вокруг меня водили хороводы-чертики так, что я уже не могла сообразить, где туалет, где душевая кабина. Все крутилось вокруг меня. Я настолько вымоталась, что провалилась сон прямо тут, сидя на полу. А когда очнулось, время уже было семь утра. Еле соскребла себя с пола и умылась. Волосы собрала в хвост. Ползая, как улитка по квартире, собиралась на работу. Сообразив, что в таком состоянии я доехать до работы не смогу, вызвала такси. И еще немного прилегла на кровать в его ожидании, предварительно съев пилюльку, которая обязана меня вернуть в мир живых. Ну уже, таблеточка, действуй. Что же не отпускает-то? Из моего полусна меня вывел звонок о прибытии такси. Я еле доплелась до машины, и пока ехали, просто лежал на заднем сиденье. водитель даже занервничал. Жива ли я там? Дойдя до кабинета, не раздеваясь, уселась на диванчик. Мне становилось все хуже. Прикрыв глаза, я уговаривала себя, что все хорошо. Я в общественном месте. Здесь люди, если что, мне помогут. И тут в подтверждение моих мыслей ко мне заглянул Дима. С добрым утром улыбнулся он, увидев меня, и улыбка тут же сбежала с его лица. Я, так понимаю, отчет сделала. Я еле заметно кивнула. «И во сколько ты вчера ушла?» – нахмурился он. «Сегодня ушла». Дима крепко выругался, я даже приоткрыла один глаз посмотреть, он ли это. Ни разу при мне не ругался. «Неважно, выглядишь». «Просто устала», — опять соврала я. «Ну да, у тебя всё всегда просто. Кстати, планёрки не будет, можешь даже поваляться на диване». Я тут же открыла оба глаза и вопросительно уставилась на Диму. «Жень до обеда не будет, он уехал в Москву». «Что? Вот дерьмо!» Воскликнул я и вскочила, но тут же пожалел об этом. Земля ушла из-под ног. Дима быстрым шагом приблизился ко мне и подхватил, не дав мне рухнуть без сознания прямо на пол. Когда я очнулась, вокруг все кружилось, но я лежала. Так, к где я лежу-то? «Но ты меня напугала», — нервно сказал Дима. «Вызвать скорую?» Я помахала головой, и в голове раздались миллион колокольчиков. Я зажмурилась, чтобы опять не покинуть своего друга. «Дина! Дина!» Дима начал трясти меня за плечо. «Не ори ты так, все хорошо», — хрипло сказала я. «Что с тобой?» — испуганно спросил он. Я еле-еле покачала головой. «Это все из-за него. Дурак несчастный. Я убью его!» Дима вскочил, но я его схватила за руку. «Не ори же ты так, не пожар ведь. Убивать никого не нужно, и уж точно не нужно говорить кому-то о моем состоянии», — попросила я. «Ты такая бледная, может, скорую вызовем?» «Не нужно». Но, подумав, добавила, «Хотя, если Евгений Александрович сегодня не будет, может, отвезешь меня к моему врачу? Если, конечно, у тебя нет срочных дел», — тут же добавила я. «Конечно, отвезу, какие тут могут быть дела?» — тут же вызвался парень. «Сейчас я приду в себя», — пообещала я. Собрав все свои силы, я встала, пальто уже было на мне, раздеться я еще не успела. Опираясь на руку Димы, мы добрались до его машины. Он меня усадил на заднее сиденье, и я тут же приняла горизонтальное положение. Дима, если я потеряю сознание, мой врач Василий Иванович Черных, он все знает. Дима задумчиво посмотрел на меня и кивнул. Когда ехали до больницы, я не помню. Очнулась только в палате под капельницей. Рядом никого не было, и я нажала красную кнопку. Тут же прибежала медсестра. Очнулась, милая, сейчас врач придет. Медсестра проверила капельницу и не ушла, пока не появился Василий Иванович. Голова по ощущениям была как будто набита стеклом. Даже глаза больно скосить в сторону, чтобы оглядеться. Когда врач зашел в палату, то сразу грозно посмотрел на меня. «Я все знаю», — натужно улыбнулась я ему, — «но можете отругать меня». «Ты решила угробить себя», — покачал он головой. Медсестра убрала капельницу, и я смогла сесть в кровати. «Давай я тебя послушаю. Сможешь встать?» Я кивнула. Голова уже почти не кружилась. Видно, лекарство уже начало действовать и было значительно лучше. Послушав меня, доктор опять покачал головой. Я села на кровать, приготовившись слушать его. «Ты понимаешь, что такие звоночки будут постоянно? Долго твое сердце на обычной терапии не выдержит. Я слышу дополнительные шумы, которых месяц назад не было». Я вздохнула. «Да уж». «Мне бы хотя бы до конца недели выдержать», — подумала я. «Что тебя еще беспокоит?» Доктор открыл мою карточку, приготовившись записывать. «Ну...» — протянула я. «У меня часто кружится голова, еще болит затылок и шея. Может быть, защемление? Я же долго сижу за компьютером». «Так, давай тут я буду ставить диагнозы», — перебил меня врач. «Что еще? «Иногда температура поднимается», — неуверенно сказала я. Врач посмотрел на меня поверх очков. «Простужалась?» Я невнятно пожала плечами. «Может, и простужалась?» «О, Дина, Дина!» Врач покачал головой, что-то записывая в карточке. «Выделяй хотя бы три дня. Можно даже на выходных, я договорюсь. Но нужно пройти обследование, подозревая, что опять придется вводить в ежедневное употребление тувасил. С завтрашнего дня на ночь по четвертинке начинай. Сегодня с тебя хватит лекарств». Я поморщилась, от этого лекарства мне было совсем плохо. Я постоянно ловила глюки. Хорошо, я постараюсь найти время для обследования. Больше для отмашки, сказала я. С моей работой, похоже, это вряд ли получится. Вот эти таблеточки еще попей. Врач протянул мне тюбик. Да, и дай мне телефон твоих родных. Как бы, между прочим, сказал Василий Иванович. Я покачала головой. Не будь эгоисткой, резко сказал врач, так что я вздрогнула. «Сколько еще ты собираешься прятаться? Ты понимаешь, что им лучше знать? Если с тобой что-то случится, то это будет удар для твоих родных. И я хочу с ними поговорить, чтобы они вразумили твою пустую голову, что нужно делать операцию». Он демонстративно постучал по моей голове, и звук получился как из пустого сосуда. «Может, и впрямь у меня там пусто. Я не хочу садиться на шею своим родным. Постараюсь сама накопить нужную сумму». Врач посмотрел на меня, как на психопальную. «Ну-ну». Как ты не понимаешь, что дело даже не в этом? Ты лишаешь своих родных возможности помочь тебе. Да многие родственники моих пациентов все бы отдали, если бы заранее знали о проблеме своих близких и могли что-то предпринять. Я понимала, что он прав. Но я не хотела его слушать. Моим родным лучше, если они не узнают. У меня ком подкатил горло, и я опустила глаза. Я могу сейчас уехать? Мне уже лучше? Спросила я, пытаясь уйти от чекотливой темы. «Тебе лучше, но ненадолго». Я вздохнула. «Спасибо вам. Я не удержалась и обняла моего чудо-врача». «Все, иди!» Он оттолкнул меня к выходу. «Ой-ой, как же мужчина не любит телячьей нежности!» Я накинула пальто и вышла из больницы, глубоко вздохнув свежий весенний воздух. Посмотрела на небо. Такое голубое. Утренние тучки рассеялись. «Как не хочется никуда идти!» Я достал телефон из кармана, чтобы вызвать такси. Нужно ехать на работу. Но тут увидела БМВ Димы. Подойдя к авто, постучал в окно. Он оторвался от телефона и подскочил, выпрыгивая из машины. «Ты как?» Парень выглядел растерянным. «Превосходно», — улыбнулась я. «Дима, извини, что втянула тебя в всё это. Я с сожалением взяла его за руку. И я тебя очень прошу никому не рассказывать о том, что произошло». Ни Машке, ни Евгению Александровичу, ни случайному попутчику. Если шутишь, значит, и впрямь лучше. Поехали. Может, я отвезу тебя домой? Мне гораздо лучше, да и отчет нужно проверить, а то он там бог знает что. А потом так и быть, разрешу тебе отвезти меня домой. Раз босса нет, посачкуем сегодня, — ответила я. Я села рядом с ним на переднее сиденье и по дороге до офиса слушала сказки про его принцессу по имени Маша. Что у тебя за болезнь? Я дёрнулась от неожиданного вопроса. Да ничего серьезного, просто давление подскочило. Ну-ну. Дима явно мне не поверил. Пару часов я потратила на то, чтобы проверить отчет, Выявив несколько ошибок, все исправила, и дала лень для последующей передачи Евгению Александровичу. Добродушный Дима отвез меня домой с обеда, и я с удовольствием легла спать, чтобы отоспаться за всю бессонную неделю, пока действуют лекарства. Ведь завтра их действия закончится, и все может вернуться на круги своя, плюс твой сил. Я даже поежилась только от произнесенного названия. Привет, веселые красочные ночки. Евгений. На работу я возвращаться не стал. Сразу после Москвы поехал домой, предварительно позвонив всем руководителям, чтобы понять обстановку в офисе, а также в охрану. Оказалось, что сегодня Дина утром уехала с Димой, потом через полтора часа они вернулись и еще через два часа уехали. Но Дима на работу через 30 минут вернулся, а Дина нет. Ну и дела. Стоит мне уехать, и начинается брод и шатание. Но завтра я устрою этим голубкам разнос.